Желаем вам приятного прослушивания. Содержание. Евгений Францевич Шмурло. Вступительная статья Дёмина. Л И. Предисловие. Вступление. Эпоха первая. 1862-1054 годы. Зарождение русского государства. Характер русской земли, ее отличие от Западной Европы, языческие верования русских славян, варяги, деятельность первых князей, принятие христианства, влияние христианства на русскую жизнь, просвещение в Древней Руси, памятники духовной культуры 862-1054 годов. Эпоха II – 1054-1462 годы. Неустойчивость политического центра. А. Киевский период. 1054-1169 годы. Характеристика киевского периода. Состав русской земли. Состав населения русской земли. Государственный строй. Русская правда. Единство русской земли. Учительство. Упадок Юго-Западной Руси, утрата Киевом своего значения, представители эпохи Владимир Мономах, памятники духовной культуры 1054-1169 годов. Б. Суздальско-Волынский период 1169-1242 годы. Характеристика периода «Суздальская земля». «Галич с Волынью», «Особенности политического строя в Новгороде», «Опустошение русского юга», «Представители эпохи», «Люди нового порядка» Андрей Боголюбский, «Всевол III», «Люди старого порядка» Мстислав Храбрый, Мстислав Удалой. «Памятники духовной культуры» 1169-1242 годов. «В». Московско-Литовский период 1242-1462 годы. Характеристика периода Александр Невский, Даниил Галицкий и Миндовко-Литовский. Литовское государство, причины усиления Москвы, татары на Руси, памятники духовной культуры 1242-1462 годов.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 «Пережиток старины», «Москва и Новгород», «Личность Ивана Третьего», «Суд истории», «Оценка русскими историками личности и деятельности Ивана Третьего», «Памятники духовной культуры», 1462-1533 годов. Б. Время первого царя. 1533-1584 годы. Общая характеристика царствования Ивана Грозного. Идея Третьего Рима. «Канонизация русских святых», «Макарьевские четь именеи», «Завоевание Казани», «Наступательная политика на Востоке», «Отношение к Польше», «Ливонская война», «Балтийский вопрос», «Поместная система», «Борьба Ивана Грозного с княжатами и боярством», «Царствование Ивана Грозного», «Связь с прошлым и последующим временем», «Личность Ивана Грозного», «Суд истории», «Оценка русских историками личности и деятельности Ивана Грозного, памятники духовной культуры 1533-1584 годов. В Смутное время 1584-1613 годы. Подготовительный период. Царь Федор, боярство, Борис Годунов, правительственная деятельность Годунова. Боярская смута, смерть царевича Дмитрия, обвинение Годунова, личность Лжедмитрия I, Лжедмитрий I не самозванец. Революционное движение, движение общественных низов, болотников и Сунбулов-Лепунов. Тушинский вор и польские паны. Нашествие иноземцев в Швеции и Польше. Борьба за национальное достояние, народное движение, причины смуты, схема событий за 1584-1613 годы, памятники духовной культуры 1584-1613 годов, эпоха четвертая, 1613-1725 годы. Превращение в европейскую державу. А. Образование абсолютной монархии. 1613-1682 годы. Что принесло с собой избрание Михаила Федоровича Романова? Последствия смуты – главнейшее явление русской истории при первых трех Романовых. Государство неводчина, земские соборы, служилые люди – Сельское население, городское, посадское население, сословия и их закрепощение, внешняя политика, войско, финансовые меры, народные волнения в царствование Алексея Михайловича, управление, церковная реформа патриарха Никона, что создало абсолютную власть московских государей в XVII веке – Памятники духовной культуры 1613-1882 годов. Б. Эпоха реформ Петра Великого 1682-1725 годы.